Рискованный план. Тому и госпожи Кюммельзавт понадобилось около четверти часа, чтобы убедить жителей Болотного пруда в том, что их деревня превратилась в одно из опаснейших в мире мест. Тесно сгрудившись в домашних халатах и пижамах, они сидели и слушали с бледными от ужаса лицами рассказ Тома о Заргороде. Только сестра пастора несколько раз перебивала его восклицаниями, что она ведь всегда так и говорила. Когда Хедвик Кюммельзавт сообщила о смертоносности тринадцатого посланника, и на ее последних словах в зале погас свет, уже ничто не могло удержать жители деревни на месте. Десять минут спустя Том, Хедвик Кюмельзафт и Эрвин Хорнхобель стояли одни в темном школьном зале, окруженные опрокинутыми стульями и потерянными домашними тапками. «Да, Хорнхобель», — сказала Хедвик Кюмельзафт, «пакуйте скорее все, что вы хотите спасти от грязи и перебирайтесь в безопасное место». Но Эрвин Хорнхобель даже не пошевелился. Он с мрачным лицом смотрел на булькающую грязь, которая втекала в зал через открытую дверь. «А вы двое что собираетесь делать, если мне позволено спросить?» — прогудел хорн хоббель «Ну, мы попытаемся подготовить достойный прием этому. Взоргоруту», — ответил Том. Эрвин хорн хоббель кивнул, разглядывая прокинутые стулья. «Как я понимаю, вам может понадобиться помощь». Том и госпожа Кеммель завт удивленно переглянулись. «Видите ли?» — продолжил Эрвин Хорнхобель. «Привидения меня никогда сильно не страшили. Я был боксером, пока не унаследовал гостиницу от тети. И сдамся, только если меня нокаутировать, если вы понимаете, что я имею в виду». «Это поистине великодушное предложение, Хорнхобель», — ответила Хедвиг Кюмельзавт. «Я надеюсь, вы отдаете себе отчет, на что идете. Том?» «У нас есть запасные защитные очки?» Том порылся в рюкзаке. «Здесь нет, но они могут быть чемодани», — сказал он. «Хорошо». Хедвик Кюмель завткивнула и похлопала Эрвина Хорнхобеля по плечу. «Такое действительно происходит нечасто, чтобы кто-то предлагал нам помощь», — отметила она. «А уж в эту ночь она для нас особенно бесценна, верно?» «Ищу бы», — пробормотал Том, с тревогой глядя, как грязь затекает в школу все быстрее. Было два часа сорок минут. Впереди их ожидала долгая ночь. Охотники не имели ни малейшего представления, как бороться с тем, что на них надвигалось. Три часа двадцать минут деревня Болотный пруд опустила. Эрвин Хорнхобель совершил обход и не встретил ни одного живого существа. Ни кошки, ни курицы. Жители увели из деревни даже скот и лошадей. А грязь и туман теперь захватывали в свое владение один дом за другим. «Хорошо!» сказала госпожа Кеммельзавт, когда они снова оказались у себя в комнате. Она энергично шагала туда-сюда. «Люди ушли, и мы можем приступить к работе. Удалось ли тебе продвинуться, Том?» «По-прежнему ничего», — выдавил Том сквозь зубы. С момента их возвращения из школы он сидел перед ноутбуком и делал поисковые запросы один за другим в отчаянной надежде наткнуться хоть на какую-нибудь подсказку, как можно одолеть заргурота. Глаза у Тома покраснели, ему приходилось то и дело снимать очки, чтобы стереть пелену усталости, из-за которой у него расплывались буквы на экране. «Ничего», — повторил он и покачал головой, — «мы просто слишком мало знаем об этом привидении. С ума сойти можно». «И, не проприв, ничего не хочет подсказать», — пожаловался Хуга, постучав пальцами по шару контакт на компрессионной ловушке. «Уж как я его уговаривал, просил между нами привидениями, но он не стал ни звука. Черный обугленный воображала. Дурацкий эгоист!» Том выпрямился на стуле. «Разумеется!» — воскликнул он и захлопнул ноутбук. «Это наш единственный шанс!» «Какой?» — прогудел Эрвин Хорнхобель и поставил перед Хедвиг Кеммель завткружку горячего кофе а перед Томом четвертую баночку колы. «Хога, положи-ка коколов под мою подушку», — сказал Том, чтобы Непроприв не слышал, о чем мы говорим. ПСП исполнила просьбу и с любопытным лицом опустилась рядом с Томом. «Мы можем сделать только одно», — объявил Том, понизив голос. «Выпустим не Непроприва на волю и последуем за ним к его господину. Если мы хотя бы увидим Заргорода». То, возможно сможем определить к какому виду приведению он принадлежит и как его можно победить Хедвик кюмерльзавт нахмурила лоб это опасная идея мой дорогой сказала она даже если я и соглашусь на этот план как ты собираешься следовать за непропримым человеческие ноги для этого слишком медлительны и как быть если он полетит или просто пройдет сквозь стену мы могли бы его обсыпать смесью из разрыхлителя и чистящего порошка предложил том Это замедляет большинство привидений не позволяет им проходить сквозь стены. А что касается полета, ну, вы знаете, что хоть я этого и не люблю...» Он повернулся к Хуго, не закончив фразу. ПСП побледнел как плесень. о Что ты так на меня смотришь?» — спросил Хуго. «Ты посадишь меня к себе на спину», — ответил Том. «В таком тумане, какой сейчас стоит, тебя практически не разглядеть, зато не проприво отчетливо видно». «Мы последуем за ним к его господину, узнаем точно, с кем нам придется иметь дело, и полетим обратно. Не так уж и сложно». «Хо! Хо-хо-хо!» — -хо -хо. Хуга закатил ядовито-зеленые глаза. «Ничего себе! Не так уж и сложно!» «Пусть Хуга этим займется, Том», — сказала Хедвиг Кеммельзавт. «Для приведения это задание не так опасно, как для человека». «Ха! Достаточно опасно!» возразил Хуга, но Хедвик Кюммерзавт взглянул на него так строго, что он умолк. «Но он один не справится», — воскликнул Том. «Он ничего не понимает в классификации определений вид приведений Я могу поспорить, что Хуга знает самое больше пять процентов всех имеющихся в природе видов». «Да, не больше», — поддакнул Хуга, одобрительно похлопал том по спине. Хедвик Кюммерзавт покачала головой. «Не нравится мне это», — сказала она. «Нет, мы должны найти другой способ. В конце концов, где-то здесь куролесит еще и смертный дух». «А, ерунда! У меня же есть защитные очки!» Том пренебрежительно махнул рукой. «Это действительно не проблема». Эрвин Хорнхобель до сих пор пока никак не высказался, но теперь откашлялся. «Да отпустите вы мальчика!» Сказал он, обращаясь к Хедвиг Кюмельзавт, и подлил ей еще кофе. «Том справится! Вы же сами мне рассказывали!» «Какой он первоклассный охотник за привидениями!» «О, да, первоклассный!» — ответила, вздохнув, Хедвик Кюмельзафт, и задумчиво посмотрела на Тома. «Один из лучших! Из самых лучших!» Том покраснел, как томатный сок. «Да, ну тогда», — сказал он и смущенно поправил очки. «Найдется у вас разрыхлитель и чистящий порошок, господин Хорнхобель?» «Эрвин!» — буркнул хозяин гостиницы. «Меня зовут Эрвин, малыш, и я думаю, у меня найдется и то, и другое». План Тома заключался в следующем. Хуга должен играть с ловушкой до тех пор, пока она... Вот ведь задача не разрядиться. И тогда он якобы в испуге выбросит ее из окна. На улице уже будет поджидать Тома заряженным распылителем и обстреляет непроприво смесью из разрыхлителя и чистящего порошка, как только тот высвободится из ловушки. «Я надеюсь, что Хуга не испортит все дело». Пробормотал Том, когда стоял в тумане с Хедвиг Кеммельзавт и Эрвином Хорнхобелем. Белая дымка стала уже такой густой, что Том едва различал окно, за которым находилась их комната. Его самого тоже было плохо видно. Том надел костюм, который в кругу охотников за привидением назывался маскировкой под привидения. Плеснево-зеленый комбинезон с капюшоном и перчатки того же цвета. Лицо он загримировал толстым слоем крема «Призрачная бледность». Кроме того... От него исходил легкий запах подвала, который свойственен для небольших безобидных привидений. А вот температуру тела Том, к сожалению, не мог изменить. Но ведь бывает же привидения, которое излучает почти человеческое тепло? Оставалась только одна проблема, которая беспокоила в первую очередь Хедвиг Кюмельзавт. Том не мог надеть защитные очки против взгляда смертного духа, потому что ни одно привидение не расхаживает в таких очках но Том обещал, что будет держать их наготове и наденет сразу же, как только они с Хуга, отправиться в обратный путь. А обыкновенные очки к счастью не могли его выдать. Привидение очкарики не такая уж и редкость в мире духов. Том натянул плеснево-зеленый капюшон пониже на лоб. Покинутая деревня замерла в призрачной тишине. Только каменные стены все еще стояли. Грязь булькала, и голос Хуга отчетливо доносился до них сквозь молочный сумрак. «Ну...» но... «Сейчас у тебя закружится голова, черный ты типа, а!» — завывал он. «Хоп! Каково тебе там внутримая маленькая золотая рыбка?» «Еще десять секунд», — прошептала госпожа Кеммельзавт, не сводя глаз со светящегося циферблата часов. «Девять, восемь, семь». «Тобой будут любоваться музей пойманных духов», — напевал Хуга. «Ты станешь украшением нашей коллекции». «Три» прошептала Хедвиг Кюмельзавт. «Два. Один. И ноль». Замерев они дыша, они все трое смотрели на затянутое туманом окно. «Ну давай же, Хуга!» — бормотал Том, держа на готове заряженный распылитель. И в тот же момент прилетел шар. Компактная компрессионная ловушка приземлилась в лужу грязи. «Проклятие!» — прошепил Том. «Она утонет. Что делать?» Но тут из грязи вынырнул, не проприв. Его мокрая фигура поднялась из лужи, как кошмарная тень. Настало время действовать Тому. Он прыгнул вперед, утонув по колено в грязи, и поднял распылитель. «Ты!» — фыркнул Непроприв, угрожающе нависая над Томом. «Как ты посмел?» «Не шагу дальше!» — крикнул Том и обсыпал темное тело Непроприва смесью из разрыхлителя и чистящего средства, которые нашлись в запасах у Эрвена Хорнхобеля. Не проприв закашлялся и попытался стряхнуть себя жгучий порошок дымчато-серыми пальцами. Но Том знал, что из этого ничего не выйдет. С яростным криком привидение поднялось в небо и скрылось в клубах тумана. «Хуга!» — крикнул Том, отбросив опустевший распылитель в сторону. «Хуга, где то застрял?» Но ПСП уже вылетело к нему из окна. Хуга и правда был почти невидим в густом тумане. Ледяными руками он подхватил Тома и посадил себе на плечи. «Только не рискуй, Том!» — крикнула им вслед госпожа Кюммельзавт. «Помни о тринадцатом посланнике ни в коем случае не пытайся в одиночку захватить Заргарота!» Но туман уже давно поглотил Тома и Хуга.